Глава седьмая. Очертания в тумане. Мы молча смотрели друг на друга в призрачном свете, бледные и потрясенные. Долина застыла, как будто все звуки удалились из нее. Мягкое сияние, окутывавшее ее, на глазах сгущалось. Долину постепенно затянул мерцающий туман, все скрылось в нем. Эта тишина была подобна савану. Мозг мой не мог смириться с ней, и тяжелые предчувствия охватили меня. Мы молча перепаковали сидельные мешки, укрепили подпругу пони, ждали возвращения Норалы. Я заметил, что место, на котором мы стоим, приподнято над дном долины, и к нам снизу подбирался сверкающий туман, но все еще находился в 10 футах от нас. Неожиданно в тумане появился слабо светящийся квадрат. Он медленно поднимался, и вот шестифутовый куб остановился почти у наших ног. Стоял, рассматривая нас мириадами своих глубоко посаженных сверкающих бороздок. За ним один за другим подплыли еще шесть. Их вершины поднимались из тумана, как и у первого, и все они смотрели на нас. Похоже на блестящие спины морских чудовищ, на башенке фантастической подводной лодки, поднимающейся из глубин фосфоресцирующего моря. Один за другим кубы подплывали и останавливались перед нами. Один за другим сторонами прилегали к первому кубу. Они растянулись перед нами полумесяцем, мы отступили шагов на десять. Они лежали неподвижно, смотрели на нас. За ними, рассекая туман, со струящимися медными волосами, с неземным пламенем мерцающими глазами, плыла Норала. На мгновение она скрылась от нас за ними. Неожиданно оказалась на них. Пролетела по ним, как огненный дух остановилась перед нами. Она снова была окутана своим покровом. Золотой пояс, золотые сандалии, все на месте. Жемчужной белизной сверкало ее тело, не следа отбивших в нее молний. Она подошла к нам, повернулась и взглянула на кубы. Не произнесла ни звука, но, как по команде, центральный куб скользнул вперед, остановился перед ней. Она положила руку ему на край. «Поедешь со мной», — сказала она Руфи. «Норала!» — Вентнер сделал шаг вперед. «Норала, мы должны идти с ней. И это...» — он указал на пони. «Тоже с нами?» «Да, вы тоже», — прозвенел далекий голос. «Но об этом я не подумала». На мгновение она задумалась, потом повернулась к шести ожидающим кубам. Опять точно по приказу четыре из них шевельнулись, устремились друг к другу, с идеальной точностью слились. Все это напоминало пародию на воинские маневры. Перед нами была платформа длиной в 12 футов и шириной в 6. «Поднимайтесь!» – сказала Норала. Вентнер беспомощно смотрел на высокую поверхность кубов. «Поднимайтесь!» – в голосе ее звучало нетерпение. «Смотрите!» Она обняла руль за талию и с той же невероятной скоростью, с какой исчезла при появлении зари, оказалась на вершине одного куба, по-прежнему держа девушку. Как будто обе они взлетели наверх с необыкновенной легкостью. «Поднимайтесь!» — сказала она еще раз, глядя на нас сверху вниз. Вентнер начал завязывать пони глаза. Я положил руку на край куба, подпрыгнул. Миряд невидимых рук подхватил меня, поднял, мгновенно опустил на верхнюю грань. «Поднимите сюда пони!» — сказал я Вентнеру. «Поднять!» – недоверчиво переспросил он. Как солнечный луч в кошмаре сверкнула улыбка Дрейка. «Ловите!» – крикнул он, просунул одну руку под живот пони, другую под горло. Плечи его напряглись, и пони взлетел наверх со всем своим грузом и мягко приземлился на все четыре ноги рядом со мной. Изумление отразилось на лицах двоих, оставшихся внизу. «Следуйте за нами!» – сказала Норала. Вентнер прыгнул наверх. Дрейк за ним. Они мгновенно оказались рядом со мной, негромко бронясь. Невидимые руки изменили направление. Поднялись выше, прочно держали наши ноги и нижнюю часть тела, держали нас и животное. Куб, на котором стояли Норала и Руфь, устремился вперед. Я видел, как испуганно присела Руфь, обхватив руками колени женщины. Они погрузились в туман, исчезли. И вслед за ними, как щепка в быстром течении, мы тоже полетели в туман. Кубы двигались без всякой вибрации, так гладко и ровно, что если бы не поднявшийся сразу ветер и не скользящие мимо стены из тумана, я решил бы, что мы неподвижны. Я видел, как неясная фигура Вентнера передвинулась к переднему краю. Он шел как будто в воде. Я попытался последовать за ним, но не смог поднять ноги. Двигаться можно было только скользя. И еще мне показалось, что сила, которая держит нас, передает от одного сжатия к другому. Впечатление такое, будто двигаешься сквозь густую паутину. У меня появилась фантастическая мысль, что я могу перебраться через край Куба, проползти по его сторонам не падая, как муха на вертикальной поверхности сахарной головы. Я приблизился к Вентнеру, он напряженно смотрел вперед. Я понял, что он пытается отыскать в тумане Руфь. Он повернулся ко мне, лицо беспокойное, глаза лихорадочно блестят. «Вы их видите, Уолтер!» Голос его дрожал. «Боже, почему я это позволил? Почему разрешил ей уйти одной?» «Они перед нами, Мартин!» Я говорил с уверенностью, причину которой не смог бы объяснить. «Куда бы ни вела нас эта женщина, она не хочет нас разлучать. По крайней мере, сейчас. Я в этом уверен». «Она сказала, следуйте за нами!» Это голос Дрейка. «Но что еще мы можем делать? Эта птичка нам не подчиняется, а Нурале подчиняется. Она хотела сказать, чтобы она следовала за ней». «Правда!» – выражение надежды появилось на обеспокоенном лице. «Это правда. Мы имеем дело с существами, которых не могло придумать никакое человеческое воображение. И с ними эта женщина. Внешний человек, да, но мысли ее нечеловеческие. Как же нам знать?» Он снова повернулся, напряженно всматриваясь вперед. Ружье Дрейка упало. Он наклонился, чтобы поднять его, потянул обеими руками. Ружье оставалось неподвижным. Я тоже нагнулся и попробовал вместе с ним. Но ружье как будто превратилось в часть блестящей поверхности. Крошечные голубые звездочки подмигивали нам. «Они смеются над нами!» выдохнул Дрейк. «Ерунда!» ответил я, пытаясь сдержать невольную дрожь. «Ерунда! Эти блоки сильные магниты!» «Вот что держит ваше ружье. Нас тоже». «Я не о сказал он. «Об этих светящихся точках, о глазах». Послышался возглас Вентнера. В нем звучало почти болезненное облегчение. Мы распрямились. Головы наши вынырнули из тумана, как у пловцов из воды. Мы незаметно поднимались над уровнем тумана. И в стоярдах перед нами, рассекая туман, погруженные в него по плечи летели норала. Ее золотые пряди развивались, и рядом с ней руфь. Услышав крик брата, Руфь обернулась и помахала нам рукой. Впереди на расстоянии мили виднелся проход в стене долины. Мы летели к нему. Не неровная расселина, не произведение природы. Впечатление огромной двери. «Смотрите!», Смотрите" – прошептал Дрейк. Между нами и широкой дверью из тумана высунулись сверкающие треугольники, похожие на акульи плавники. А под ними мелькали очертания круглых тел, словно гигантских дельфинов. Туман завивался вокруг них. Вскоре нас окружили треугольные плавники и круглые тела. Они устремились к порталу, проходили в него. Армия металлических существ вела нас, охраняла, играла вокруг нас. Странным, необыкновенно странным было это зрелище. Просторная тихая долина, затянутая туманом. Над туманом летит величественная голова Норалы. Вокруг упорядоченное движение блестящего металла. Титаническая дверь, зияющая впереди. И вот мы на пороге миновали его.